Эпилог. Бэсшанагахару, первейший охотник на нечисть и великий воин острова Бездны, бежал по улицам майнеля то и привычное для него в торопях дело, спотыкаясь о камне и сбивая пустые прилавки. Громоздкая броня, взятая на одной из застав на подходе к столице, хоть и лишала возможности ведения быстрого и маневренного боя, но внушала немного уверенности в том, что он не умрет от первого же удара. Бэша боялся. И по правде боялся сильно. Уот, проклятый демон, подрабатывающий кузнецом, все знает и не любит илгать. Только если чуток помешать, что он, собственно говоря, и сделал, отправил Бэша не прямой дорогой к дворцу Айнеля, а куда-то вы его на рога в сумеречный лес. Уот мог многое не досказать про способности королевского убийцы. Это и пугало. Если попадется какой-нибудь громовержец, то будет ой как не сладко. Бывало такое, пройденный этап. Когда-то давно его разрядом молний чуть не убил маг-подражатель Сив-10 от рождения, а тут здоровый и вполне сильный маг. Конечно, можно было и без брони помчаться, и времени не терять. Но лучше перестраховаться, чем вести беседы о жизни и смерти с Вейвом за чашечкой крови девственной русалки. Уже у стен внешнего бастиона в воздухе витал явный и знакомый запах едкого дыма с пожарища. Не успел. Растолкав столпившихся охающих и ахающих зевак, Беша услышал звон разбитого стекла и увидел, как смазанная тень скользнула из дворца в черную пустоту королевского сада. Неужели никто этого кроме него не видел? Беша не заметил, как неместные солдаты окружили его и, как они подходили все ближе и ближе, сжимая капкан. Уот и Крим издалека смотрели за всем действием и обсуждали каждый верный и неверный шаг Бесше и Вия. План Вейва идет гладко, а это значит, что уже пора домой. В родную преисподнюю, где ждут мертвые души распутных девок и вино и много других приятных вещей. Однако ни того, ни другого не покидало странное чувство присутствия кого-то лишнего. Невозможно понять, кто это, нельзя вспомнить. Кто-то явно пытался замаскировать всеми доступными и недоступными способами свое присутствие. Ясно лишь одно — в воздухе завис запах неизмеримой божественной силы.